Глава 1. Странная штука. Итон Гросс вот уже 20 минут неподвижно сидел в своём кабинете, откинувшись на спинку резного кресла и направив пустой взор в одну точку на гобелене. Это полотно удивительной ровиской работы, висело на стене между двух книжных шкафов. Сколько Итон себя помнил, а значит, уже более 30 лет. Безымянный художник в мельчайших подробностях, не жалея времени, запечатлел на нём сцену победы людей в третьей войне. Все еровийские гобелены отличались одной особенностью. Чем больше на них смотришь, тем больше новых деталей открывается. Как будто чья-то невидимая рука Неустанно вносила в работу коррективы для большей убедительности, стремясь к недостижимому идеалу. Так было и здесь. Присмотревшись повнимательнее, можно было различить застывшие в праведном ужасе лица эльфов, осознавших превосходство противника, и воодушевление в глазах людей, внимающих боевому кличу своего предводителя. Тончайшие зеленоватые нити эльфийской магии Чита отрубленные пальцы под ногой из наменосса, клубы алого дыма над лесом и кровь. Много крови. Так много, что ею при желании можно было бы наполнить целый карьер. Сейчас Итон ничего этого не замечал. Его разум рисовал перед ним иные картины, хотя тона их были схожими. Итон размышлял И это в каком-то смысле заменяло ему сон. Последний месяц он спал по три часа в сутки и практически не ел, целиком поглощенный важной исследовательской работой. Под синими и ясными, как у младенца, глазами залегли фиолетовые тени. Светлые, чуть волнистые волосы были взъерошены, а подбородок, шея и верхняя губа... заросли неровномерной щетиной. Но всё это лишь придавало его лицу какое-то особенное зловещее очарование. Кабинет Титана располагался на верхнем третьем этаже жилого корпуса в одном из главных сооружений столицы Храме трёхликого. Здесь царили полумрак и прохлада, несмотря на ясную, по-летнему тёплую погоду снаружи. В выступающем камине ещё тлели угли, и их мерцание порождало на 가белени причудливые танцующие тени. Длинный массивный стол, за которым сидел Итон, был весь завален разными бумагами: отчётами, сметами, приказами, планами. По левую руку от него громоздились книги в жёстких кожаных переплётах, А также толстые папки с результатами экспериментов за последние 2 года, с именами и подробными характеристиками испытуемых до и после исследований. Отдельной стопкой лежали инженерные чертежи и схемы. Справа в беспорядке валялись вскрытые письма. На одном из них стояла печать конклава. В нём члены совета интересовались состоянием здоровья отца Итона и предлагали свою помощь. Другое письмо источало сладкий аромат корицы и острых пряностей. Это чародейка Мириена извещала о своём скором визите в столицу и изъявляла желание встретиться, чтобы лично обсудить некоторые рабочие вопросы. Поверх её послания Мятый клочок пергамента, исписанный корявым почерком, сообщал, что для выполнения заказа потребуется больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. Ещё одно письмо в этот самый момент доедало ленивое пламя камина за его спиной. Именно из-за него Итон выглядел сейчас таким печальным и опустошённым. Последняя отправленная им кельфийским руинам экспедиция возвращалась в город ни с чем. Он возлагал на этот отряд неизмеримые надежды, а всё оказалось зря. В очередной раз небольшая поверхность стола, прямо передытаном, была достаточно расчищена для того, чтобы его использовать. Здесь с самого утра Стояло золочёное блюдо с куском нетронутого яичного пирога и надкусанным зелёным яблоком. И ещё лежал пустой лист бумаги, украшенный по центру уже подсохшей чёрной кляксой. Итон собирался писать ответ конклаву, когда впал в это странное полутрансовое состояние и застыл в неподвижности с заострённым пером в руке. Большое занавешенное плотными шторами окно выходило на задний двор, поэтому Итон не мог слышать, как кто-то настойчиво барабанит в закрытые на обед храмовые ворота. Зато его обострённому из-за постоянного недосыпа слуху было доступно множество других звуков. Например, Итон слышал, как гудят трубы этажом ниже, как переговариваются и смеются над чем-то его братья в трапезной. За тонкой стеной в соседней комнате хрипло, но ровно дышал его отец, верховный настоятель храма. Из приоткрытой форточки лёгкий сквозняк доносил до ушей Итона пение птиц в цветущем саду, переливчатое журчание фонтана, голоса прохожих за высоким каменным забором. Часы на башне ратуши вдали мерно отбивали полдень. Но один звук уже долгое время действовал Дейну на нервы, не позволяя сосредоточиться. Монотонное, неторопливое шкрябанье метлы по каменным плитам, которыми был выложен двор. Для Итна это было подобно скрипу вилки по стеклу, ножа по кости, невыносимо. Был в храме человек, который, как и верховный Дейн, С недавних пор Тор тоже перестал обедать в общей трапезной. Из всех обитателей дома Треединова только его Итон никогда не признавал своим братом, да и человеком в полном смысле этого слова. И никто в целом мире больше не мог издавать такие мерзкие звуки. Итон размышлял. И с каждым шуршкряп картины Пронасящиеся перед его внутренним взором становились всё реальнее, будто оживали, переливаясь всеми оттенками красного. Он уже чувствовал запах, ощущал во рту привкус солёного железа. Он знал, что ему следует делать, что уже давно следовало сделать, и он сделает это сегодня. Шкр шкряб Длинные ресницы Итона дрогнули раз, другой. Тяжелые веки на секунду сомкнулись, перед глазами вспыхнули разноцветные круги. Мужчина сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, наконец не выдержал и порывисто вскочил с места, одним пружинистым шагом оказавшись возле окна. Черная мантия Дэйна всколыхнулась. Разбудив огонь в камине, и остатки письма от археологов за секунду обратились в пепел. Шкряб. Ита осторожно приоткрыл штору. Солнечный луч упал на его лицо, утонув в глубокой синеве глаз и осветив тонкий бледный шрам, тянувшийся с переносицы до левой скулы. Внизу за окном Старательно подметал двор низенький худой мальчишка в серой робе и засаленном чепчике. Наблюдая за ним, Итан в сотый раз поражался своему терпению и самообладанию. Семнадцать лет, вот как долго он ждал, подчиняясь строжайшему запрету отца. Ш, горяб. Но теперь... Старик Фейзел слишком слаб и безволен, чтобы его остановить. Если бы его родной сын Айгель был жив, то мог бы что-то изменить. Вот только уже месяц Айгель покоился над дном глубокого ущелья, а гробница его пустовала в фамильном склепе, шпиль которого виднелся за яблоневым садом. Иттону были неведомы эмоции, доступные обычным людям. Но сейчас, вспоминая о Садейноме, он всё же испытывал лёгкое чувство сожаления. Айгер был, пожалуй, его единственным настоящим другом. Возможно, он даже любил Иттона как родного, но он бы не понял. Он бы помешал. Он разрушил бы всё, что Итон так долго и кропотливо строил, поэтому ему пришлось. Айгиль не оставил ему выбора. Великая цель оправдывает любые средства, любые. Шурх, шкр. Мальчишка застыл с поднятой метлой, глядя куда-то за угол здания. Что-то там привлекло его внимание. Он сделал не смелый шажок в том направлении, но вдруг замер и вскинул голову, посмотрев прямо в окно Итана. Конечно, мальчик не мог видеть прячущегося за шторой человека, и тем не менее, он сразу же отвёл испуганный взгляд и спешно скрылся за домом. Он чувствует, подумал Итан, он знает, что я собираюсь сделать. Всегда знал. о сознании этого доставило Итану ни с чем не сравнимое удовольствие уголки его губ поползли вверх длинный шрам чуть изогнулся и покраснел от прилившей к лицу крови мужчина вошедший без стука минуту спустя застал Дэйна всё ещё улыбающимся с аппетитом грызущим яблоко Эй, Итан, тебе нужно это увидеть заявил прямо с порога бородатый верзило с бритой головой лишь нескольким приближённым было позволено называть гросса по имени без присущей этикету уважительного обращения дэйн или брат там какие-то сумасшедшие нам сейчас чуть ворота не снесли чего хотят механически поинтересовался итон уже на ходу привычно застёгивая на поясе перевись со шпагой и кабуру Перед его глазами ещё плясали кровавые всполохи, а в ушах звенели крики. Говорят, нашли в поле какую-то херь, которая убила их друга, и притащили её сюда. Ты уже видел, как она выглядит? Теперь в голосе Итана слышался не поддельный интерес. Он быстро запер дверь на один из десятка бронзовых ключей, звякавших на его поясе. Тяжёлые военные сапоги застучали по каменным ступеням. Не, а они не открывали пока, отозвался Верзило, вышагивая чуть впереди. Говорят, опасная и очень странная штука. Они бы её первому попавшемуся брату всучили, лишь бы избавиться. Да только наш-то чего попало не возьмут. Раступились все, мало ли что. Вдруг и правда опасно. Да ещё как рваннут. Тебя ждут, в общем. Бородач весело загоготал и тут же с размаху врезался в другого мужчину, выходившего на лестницу со второго этажа. Творец всемогущий Брайан итон презрительно сморщил нос. С тобой-то что случилось? Трубы в туалете, видимо, засорились, грустно пояснил парень в мокрых до колен штанах. Одну прорвало, а из другой попёрло амратно. Дот с этим уже разбирается и думает, через пару часов все будет налажено, но уборки потребуется много, так что у нашего маленького ушастого брата сегодня плохой, очень плохой день. Вы к воротам? Пошли с нами, предложил бородач гаденько посмеиваясь. Только держись с подветренной стороны. На выходе во двор к ним присоединилось еще несколько человек из трапезной, и они вместе. С оружием наготове направились к образовавшейся у ворот чёрно-белой толпе. В чёрном обычно ходила храмовая гвардия, лучшие бойцы, бывшие легионеры, ударившиеся в религию или привлечённые славой и богатством храма. В белом хранители знаний, учёные, архивариусы и врачи. В сером носили молодые послушники, новобранцы Все эти люди были одной большой семьёй, единым братством. И все они после смерти нынешнего архайна будут служить Итану. Хотя и не все они были этому рады. уж не говоря о том, что только горстка избранных знала, чем он на самом деле занимается по ночам. Увидев Итана, толпа притихла и разделилась на двое. Он размашисто прошёл между храмовниками, в своей развивающейся чёрной накидке, высокий, стройный, всем своим видом излучающий силу и уверенность. Краем глаза заметил среди братьев мальчишку с метлой, но даже не повернул головы в его сторону. Его время придёт позже. Ну, что там у вас? Очередной трёхголовый птенец? Небрежно осведомился Дейн. Итан предположил наугад, а потому искренне удивился, что попал почти в цель. На звук его голоса обернулись сразу трое мужиков исключительно крестьянской наружности с совершенно одинаковыми заросшими физиономиями и раздувшимися как помидоры носами. Воистину, шутки триединого никогда не перестанут меня радовать. Один из мужиков. Самый смелый, судя по всему, шагнул вперёд под прицелом десятка пистолетных дул, вытянув перед собой трясущуюся до самого плеча руку, в которой болтался небольшой холщёвый мешочек. У нас тут странная штука, сказал он сипло, забыв о напряжении о приветствии. Так вам повезло? Я как раз специалист по странным штукам. Итан улыбнулся, обнажив оба ряда белых зубов. При этом глаза его оставались пугающе холодными, несмотря на образовавшиеся в уголках смешливые морщинки. Она уже убила нашего борчу утром, вступил второй близнец, словно почувствовав, что первый сейчас даст Дору. Заберите, а как убила? Деловым тоном спросил Итан, сделав шаг навстречу. Ну. Борхин об неё споткнулся, упал головой на камень и проломил себе череп. Мужик сглотнул и невольно черкнул взглядом по шраму на красивом лице, что, конечно же, не ускользнуло от цепкого внимания Дэйна. Эти люди наверняка многое о нём слышали, но видели впервые. Они его боялись, и всё-таки пришли. А значит, То, что находилось в мешочке, пугало их гораздо больше. Он приблизился ещё на шаг, игнорируя предупредительные возгласы из толпы. Итон никогда не знал страха. Если бы что-то прямо сейчас взорвалось у него перед носом и убило его, он не испытал бы ничего, кроме лёгкого сожаления. "Вы это брали в руки?" спросил он, больше не улыбаясь. "Не-не!" воскликнул третий крестьянин. "Оно же борху убило, и ещё оно странно светится чёрным." "Вот теперь стало по-настоящему интересно." Итон без дальнейших колебаний выхватил мешочек из дрожащей руки мужика, которого тот же и след простыл вместе с братьями, и, развязав, заглянул внутрь. Выражение лица Дэйна прочесть было невозможно, и остальные хромовники с любопытством начали обступать его со всех сторон, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. Когда Итан поднял наконец голову, глаза его лихорадочно блестели. Стил, Карл, готовьте оборудование. Энергично с командовал он, взглядом отыскивая в толпе нужных людей. Брайан. А повести остальную команду, и ради всего святого смени одежду. Сегодня нам предстоит много работы.